Глава 175. Поскольку оковы рабства не спали, эльфийка и дух стали рабами Нехимеры. Тут есть кто-то еще? Сильфи встала в боевую стойку. В этот момент сама эльфийка сделала несколько шагов вперед. Пилоза. Что? Мое имя Пилоза. Ты должен знать имя своего убийцы. Я убью всех людей. Имя Пилоза. Уровень – 49 плюс 16. Раса – эльф тьмы. Пол – женщина. Статус – рабыня. Умения одноручный меч, святой. Магия – дерева, Способность – благословение мирового древа. Увеличение силы атаки. Что же, чтобы Сильфе было проще сражаться, я просто ворую все навыки темной эльфийки и пока перекидываю их себе. «Разумеется, потом все ненужные навыки я поставлю на камни или раздам своим, но сейчас лучше не показывать им камни. Чтобы Сильфи было сражаться еще проще, я отдал ей благословение Мирового Древа – увеличение силы атаки. Это позволит обернуть оружие противника против него самого». «Отличная идея. Если Сильфи победит, в чем я уверен, мы точно выиграем этот бой». «Даже если ты смогла убить нашу ручную гидру, тебе не убить меня. Я одна из сильнейших эльфов тьмы и готова убить любого человека». Если говорить точнее, это даже не совсем ложь. Эльфы намного сильнее людей, а благодаря долгой жизни становятся опытными лучниками и охотниками за счет ежедневных тренировок. Вот только если человек может быть солдатом около 30 лет, при условии, что он не умрет на поле боя, эльфы могут воевать 200 и даже 300 лет, и это далеко не предел. Разумеется, эльфы сильнее, но Сильфи – далеко не простая девушка с мечом, она принцесса-рыцарь. Если сравнивать эльфийку и Сильфи, я точно могу сказать, что моя жена проиграет. просто потому, что у нее куда меньше навыков, чем у самой эльфийки. Вот только моя жена обладает не только теми навыками, которые подарил ей бог, но и навыками, которые подарил ей я. Все намного проще. Если у тебя больше навыков, и ты умеешь ими пользоваться, ты победишь». Айша взяла лук в руки, она тоже будет принимать участие в этом сражении. «Сразу две? Ха, я не против». Они слишком странные. Эти две душки – их ручные зверюшки. Другие люди выбрали битву группа на группу и проиграли за несколько минут, но эти… Если говорить о людях, их можно поделить на два вида. Первые просто убегают при виде меня или химеры. Таких мы встречали и раньше, до того, как очутились в этом подземелье. Вторые кидаются в бой в надежде на победу, но в конце концов превращаются в холодные трупы. Еще никто не смог даже оцарапать кожу нашей химеры. Но они, они убили ее, но так же просто, как я режу других людей. Они не кажутся сильными, они не испускают страх, от них исходит только уверенность в своей победе. Это слишком странно. Как можно быть уверенным в том, чего ты не добьешься? Что это? Глупость, что заставляет людей пытаться убить противников сильнее себя, или же храбрость, не позволяющая им отступать? Какая разница? Они только что убили химеру и даже не устали. Это было так же просто, как разрезать пополам обычного человека. Но нет, я сильнее их и даже не собираюсь отступать. Всего несколько ударов, и эти девочки станут прекрасными трупами, а их красивые головы будут существовать отдельно от тела. Я не могу проиграть каким-то людишкам. Человек, я убью тебя, просто чтобы отомстить за нашу Химеру. Вы не должны были победить. В центре столкнулись два мечника, огрызаясь. Сильфи с ее широким мечом и в белом рыцарском сюртуке, ее загорелая кожа отлично гармонировала с цветом доспехов. С другой стороны эльфии Капеллоза. Небольшой одноручный клинок, напоминающий мне рапиру или саблю, ярко красного цвета, с небольшой гардой, черная кожа и прекрасное тело. Ее можно назвать красавицей. Пилоза, ты же эльф, почему ты так ненавидишь людей? Что мы такого сделали? Сильфи парировала атаки эльфийки, попутно разговаривая с ней. Она на мгновение замешкалась, но потом рванула вперед, чтобы начать сильнее давить на Сильфи. В любом случае, меч Сильфи куда сильнее, чем рапира-пелозы. Нет, сейчас не до разговоров. Сильфи начала давить на эльфийку, а потом просто применила один из своих навыков. Ее боевого опыта достаточно, чтобы убить противника, не используя свои навыки. Но несколько быстрых атак заставили Пилозу отступить назад. Она парировала атаки Сильфи, после чего пыталась контратаковать ее, но каждый раз принцесса-рыцарь легко уклонялась от ее выпадов. Несколько раз эльфийка пыталась атаковать, но у нее не получалось. Кажется, что она начала что-то подозревать. Айша все это время даже не пыталась вступать в бой, Ее задача только прикрывать Сильфи, все остальное она сделает сама. После очередного удара Эльфийка отступила на несколько шагов назад и разорвала дистанцию. «Что вы сделали со мной?» Кажется, она начинает подозревать, что ее навыки куда-то пропали. Глава 176. «Я просто временно отключил твои навыки». «Я не стал рассказывать ей всю информацию, а только примерно описал ситуацию». Ш -ш «Что?» «Она издала такой протяжный крик, что мне пришлось зажать уши, чтобы избежать проблем с ушами. Однако сейчас наша противница была не то в гневе, не то в ярости». «Пожалуйста, не паникуйте. Просто мы решили поступить так, чтобы рассказать тебе одну интересную историю». У нас есть небольшой шанс вернуть эльфам их былое величие. Наверное, это звучит странно. Если бы ко мне пришел кто-то и сказал, что он может все исправить, я бы тоже не поверил. С другой стороны, почему бы не поверить? Если у тебя появится даже самый минимальный шанс на спасение, почему бы им не воспользоваться? Есть только одна настоящая проблема – Сейчас она рабыня, и даже я никак не могу снять этот статус. Не убив владельца рабской печати, я не смогу снять с нее заклинание. Сначала я думал о том, чтобы снять с нее печать рабыни и перекинуть ее на камень, но она даже не активируется. Получается, что снять печать можно только двумя способами. Или она сама должна своей силой воли разорвать рабский договор, или же убить ее хозяина. «Как можно верить людям?» Эльфийка отрицательно закачала головой. Она даже не хочет слушать меня. Тогда у меня остается еще одна небольшая идея, как переубедить ее. Я быстро достал из кармана навык нерушимого союза и передал ей. Один из плюсов этого навыка – это общение путем телепатии, не открывая рта. «Ты знаешь Эми?» Эльфийка смотрела на меня с удивленными глазами. «Да». она должна знать Эми, но еще больше ее удивлял голос в ее голове. «Сейчас Эми живет вместе со мной, работает вместе с нами над восстановлением эльфийской расы». Они продолжали фехтовать сильфи, но эльфийка делала это как-то медленно и неохотно. Дело не только в отсутствующих навыках, где-то в глубине души она все еще верила, что может стать такой же, как и раньше. Нет, Эми мертва, я не могу верить людям. Мне придется еще долго убеждать ее, но что поделать? Все это время Айша готовилась атаковать, но при этом ей нельзя убивать эльфийку. Пошли с нами, и уже через пару часов ты сможешь увидеть Эми. Эльфийка еще сильнее надавила на Сильфи, чтобы прогнать мысли из головы, но мой голос раздавался у нее в голове. От него нельзя избавиться, даже если захотеть». Почему ты не веришь мне? Люди уничтожили мою страну, и теперь ты хочешь сказать, что вы можете все вернуть? Ложь. Похоже, переубедить ее будет не так-то просто, но что поделать? Чтобы наш план сработал, мы должны переубедить ее. Я начал рассказывать ей о том, какая Эми умница, как она выглядит, что делает, чтобы доказать ей, что она жива. Эми. По черному лицу покатилась слеза. Она все еще продолжала сопротивляться, но я уже начал чувствовать, что ее сопротивление угасает. «Хорошо, человек. Я согласна поверить тебе, но у меня есть два условия. Я готов выслушать тебя. Сразу после того, как ты убьешь духа, мы отправимся к Эми. Если ты не покажешь мне ее, я убью тебя». «Хорошо. А второе?» «Мы не должны показывать свою слабость. Он следит за нами. Победите меня в честном бою». Сильфи только улыбнулась и с новой силой начала атаковать эльфийку, но и та не стала сдаваться просто так. Клинки встречались, высекая снопы искр. Бой казался настоящим представлением. Пелоза сделала точный выпад, но стрелы Айши отогнали ее обратно. Два клинка вновь встретились, но Сильфи сделала шаг в сторону, а потом ее кулак полетел в живот эльфийки. хо. Сильфи схватила пилозу за волосы и несколько раз ударила ее в лицо кулаком. Эльфийка улыбалась, а по ее лицу бежала кровь. «Ты не перестаралась? Она же сама попросила по-настоящему. Осталось только победить этого странного духа Ксанду, и что-то мне в нем не нравилось». Глава 177. «Кто же ты, Ксанду?» «Вы смогли убить Химеру и даже Эльфийку. Вы сильнее, чем я предполагал». Почему-то голос к Санду изменился. Теперь он похож на первые слова Химеры. «Мне уже это не нравится. По правилам игры у нас остался последний бой, но даже если я проиграю бой к Санду, мы уже можем пройти, поскольку выиграли два из трех поединков». Остается самое простое – спуститься на самый нижний этаж подземелья и захватить его или уничтожить. «Мы выиграли две из трех побед. По условиям игры мы уже выиграли. Можем ли мы пройти?» Глупый вопрос, поскольку он может физически не согласиться с новым условием. Однако я не видел его характеристики, поэтому не могу сказать, смогу ли победить его. Испугался и решил убежать, «Твои шутки неинтересны мне. Ты обязан со мной сражаться». «Я должен быть спокоен. Но он же был просто прирученным демоном, одним из укротителей». «Сильфи, Айша, отойдите как можно дальше. Я буду сражаться с ним». «Я должен сражаться с ним. Вот только я не могу даже увидеть его навыки. Будет сложно. Поскольку этот бой в темную, я просто накладываю на себя всевозможные защитные навыки». И сразу применяю супер, регенерацию и еще две регенерации. Хорошо, я готов. О! <«Уоу> Что случилось? Меня просто вдруг отшвырнуло в стену. Даже при всей моей защите я почувствовал боль. Это была атака к санду. <плёв feasicles> ага. Ты все еще живой? У тебя есть какие-то странные навыки? <fixed> Если это его сила, то я могу проиграть бой даже со всеми своими навыками. Применив навык оценки на себя, я заметил странную вещь. Полная физическая защита, три из пяти. Удар же был один, так почему у меня отняли сразу две единицы защиты? Похоже, что его атаки имеют еще какой-то дополнительный физический урон, что-то вроде дополнительной ударной волны. Это как минимум добавляет мне несколько проблем, но мой враг и правда сильный. «Ты сильный». Как правило, после моего первого удара, противник сразу умирает, не успев даже сказать несколько слов, а ты все еще живой? Я жив только благодаря своим навыкам. Если бы нам пришлось сражаться группа на группу, мы бы проиграли, не успев даже убить кого-нибудь из них. Битва в самом разгаре, и я не могу увидеть даже уровень своего противника самый сложный, но и самый интересный бой. Ты можешь радоваться. Я готов подарить тебе смерть без страданий. Ты рад? Странное предложение. Умирать-то я не собираюсь. Сейчас мне нужно защищаться от ударов, пока я не смогу найти возможности для контратаки. Твои удары и правда сильны, но я могу тебе сказать только одно. Я не собираюсь умирать сегодня. Прошлая его атака отняла у меня два очка полной физической защиты. Если сложить два плюс два... Можно легко понять, что двух навыков будет достаточно, чтобы защититься ровно от пяти атак. О, укрепление тела большое, и еще несколько навыков пришлось наложить на себя, чтобы стать еще сильнее, но давай продолжим. Пока у меня есть полная физическая защита, Ксанду не сможет нанести мне урона. Однако я не могу быть полностью уверен, что у него не найдется магической атаки. Мой противник медлит. а это значит, что он удивлен. Его атака меня не убила, а был ли он готов к этому? Судя по выражению его лица и поведению, он не был готов к тому, что я не умру после первой атаки. Я призвал магию молнии и выпустил ее в Ксанду. Он даже не стал блокировать ее или уклоняться. Молния достигла его тела и... Гуу... Он явно получил какой-то урон от магии, но все равно этого было недостаточно, чтобы убить его за один удар. В ярости к Санду вновь чем-то меня ударил. Черт. Меня впечатало в стену, но я вновь не почувствовал боли. Как ты посмел ударить меня? Ха, до этого момента он, наверное, никогда не испытывал боль. Ладно, сейчас надо проанализировать его атаку и понять, как противостоять моему противнику. «Полная физическая защита. 0 из пяти». «Черт, мой навык полностью истощился». «В этот раз он смог нанести сразу три атаки, отчего мой навык отключился». «Это плохо. Если мой противник сможет атаковать меня сразу шесть раз, я могу и умереть от одного удара». «Что за странные атаки у него?» «Я взял два навыка. Полная физическая защита. Пять из пяти». «Теперь у меня есть целых 10 очков защиты. Ксанду сильный, и это моя проблема. Нет, проблема в том, что я не могу увидеть его навыки и узнать, как именно я должен побеждать моего противника. Чем он атакует? Дальнобойные физические атаки? Невидимые стрелы или кинжалы? Или может он ударяет меня чем-то вроде магии короля орков «Пространство-время»?» Я никогда не слышал о навыках, что позволяют атаковать из любой точки. Если такой навык существует, мне нужно его заполучить. Мне надо его убить, и он точно слаб к магии. Свет, вода, молния, огонь, земля, ветер – все шесть атрибутов. Потребуется много силы, но я готов. В Ксанду полетели все мои навыки, которые я только могу призвать за один раз – Рев, шум и крики, даже к Ксанду ревел. «Все шесть атрибутов? Да кто ты, черт возьми, такой?» Ксанду был слаб, он лежал на земле, но все еще не умер. Такой силы было недостаточно, чтобы убить его. «Ксанду, ты признаешь поражение?» И внезапно появилась темная фигура. Глава 178. «Что же тут происходит?» Все ее тело и даже лицо закрыто одеждой. Нельзя сказать, кто это, мужчина или женщина. Будь это юноша или старик, девушка или старуха, ее грубый голос ничего нам не подскажет. Что вы тут делаете, Розель? Решила подняться и проверить, как ваши дела. Зачем? Она просто игнорировала меня, разговаривая с полумертвым к санду. Нужно как можно быстрее узнать, кто она. Имя. Розель Фиак, уровень, 105, раса, джин, пол, женщина, умения армия смерти, призыв мертвых, врожденная магия, мгновенная смерть. В отличие от Ксанду, я смог увидеть навыки этой женщины. Это ужасно, нет, серьезно. Мало того, что ее уровень превышает сотый, так у нее еще и невероятные навыки. Врожденная магия, мгновенная смерть. моментально убивает человека, независимо от его уровня и расы. «Призыв мертвых» поднимает мертвого человека и превращает его в раба-обладателя навыка. «Армия смерти» позволяет манипулировать всеми рабами, призванными навыком мертвых. Она не только может убивать одним взмахом руки, но еще и превращать убитых в своих рабов. По итогам можно сказать, что она «богиня смерти». В любом случае, навык моментального убийства позволяет убивать любое количество врагов вне зависимости от их уровня. Даже демоны или элитные рыцари будут не страшны для нее. Мое воображение позволяет это представить, пугая меня настолько, что я не могу даже двигаться. Она – самый страшный противник в моей жизни. Если бы я не знал ее навыки, мог бы умереть всего за несколько секунд». «В некотором смысле я благодарен ей, что у меня есть время на изучение навыков противника». «Что же? Давай я помогу вам в этом бою. Мне тоже хочется посмотреть поединок». «Сейчас бы я хотел уйти до начала. Если мне придется сражаться с ними вместе, мне не удастся выиграть даже при всем своем желании. Способности к санду мне все еще неизвестны». и какие именно козыри могут быть у него в рукаве. К тому же на свою последнюю атаку я потратил слишком много, а потому мне понадобится некоторое время, чтобы восстановить свои силы. У нас с ним честный бой, так что я прошу вас не вмешиваться. Этот дух важен для меня. Розель собирается помочь Ксанду в поединке. Интересно, она уже поняла, что я забрал ее навыки». Джин подошла к Санду и погладила его по голове. «Скоро тебе будет лучше. Боль пройдет». Она сделала несколько шагов в мою сторону и вытянула вперед правую руку. «Тут ты найдешь свой конец». Она сжала кулак, ожидая моей смерти. А вот только навык врожденная магии «Мгновенная смерть» уже принадлежит мне. Естественно, ее движение ничего не дали, и я не умер». Я не вижу ее лица, но чувствую удивление. Сделав несколько шагов в ее сторону, я остановился. Ксанду уже лежал на земле, у него нет сил, чтобы противостоять мне. Он тоже был жутко удивлен, поскольку знал, что пыталась сделать его хозяйка. Розель еще несколько раз попыталась применить навык, но у нее ничего не получалось. «Что ты сделал со мной?» Естественно, я не стал ей отвечать». «Он сделал то же самое с Пилозой. Ксанду посмотрел на меня. «Он человек, но обладает силой куда больше, чем все другие!» «Странно слышать такие слова от противников их уровня. Сейчас я просто должен их убить, ну просто чтобы закончить свою работу». «Кто ты такой?» Ксанду вновь задает мне этот вопрос. Я не стал отвечать ему. «Умри!» Ксанду вновь отбросил меня своей атакой – Ударившись о стену, я почувствовал боль, но сам я не пострадал. Упав на колени, начал тяжело дышать. Все же использование сразу всех атрибутов магии далось мне не так просто. Розель подошла ко мне и ударила ногой по животу. Наступила ногой на грудь и вновь попыталась убить меня. Ничего не получилось. У нее нет навыка, так что убить меня не получится. «Ай!» Прямо в плечо Розель прилетела стрела Айши. «Поскольку в наш поединок вмешались, мои жены не собираются стоять в стороне и просто смотреть». Сильфия бросилась вперед, ударила плечом Розель, отчего та отлетела в сторону. Я встал напротив Ксанду, чтобы броситься на него. «Вы ударили Розель!» Ксанду кинулся ко мне, но я смог уклониться от его удара и уйти в сторону. «Ксанду, иди сюда!» Ксанду подлетел к Розель. Она обняла его, и тут же их фигуры пропали. Это было похоже на магию перемещения. Мы победили? Тихо спросила Айша, но я не знал, что ей ответить. Глава 179. Я лежал на земле. Все тело ныло от боли и усталости, но почему-то мне было хорошо. Мин, что с тобой? Айша громко кричала, пытаясь растолкать меня. «Почему же я упал? Да просто закончились силы после такого боя. Вокруг только трупы, море черный от грязи крови». «Со мной все хорошо», — тихо произнес я. «Просто слишком устал. Ты спас всех нас. Спасибо, Мин. Эти противники не те ребята, которых может победить обычный человек». Мгновенная смерть. Даже огромная армия короля не справится с магом такого уровня, поскольку она может просто убивать их по щелчку пальца. Суперрегенерация, полная физическая защита – это все мелочь по сравнению с магией, позволяющей убивать в мгновение ока. Она не просто может убить других, а еще и превращать их в свои марионетки. За что ей была дарована такая сила?» Собравшись силами, я встал. Теперь у меня есть навык мгновенного убийства, но могу ли я им пользоваться, не обменяв свою душу на эту силу? Воскрешать убитых по желанию и создавать из них могущественную армию – тяжелый выбор. Ты никогда не знаешь, что ответить, когда в твоих руках такая сила. Я подошел к одному из убитых укротителей и решил осмотреть его труп при помощи оценки. Имя. Тез, уровень 34, раса, юм, пол, мужчина, род занятий, авантюрист, умение, приручение, видение, одноручный шест. Прежде всего приручение – навык, позволяющий любому человеку приручать других монстров. Отличная возможность для заработка, но без согласия монстра он никогда не покажет всю свою силу. Он смог приручить даже духов, но видеть их могут не все. Нет, видение позволяет видеть скрытые от человеческих глаз вещи. Фу, получается, что они не просто могли видеть ловушку или обходить ее. Вот это потрясающий навык. Получается, что они просто могли обойти горгулий, не вступая с ними в бой, поскольку заранее знали, что это ловушка». Эх, они были с одной стороны сильными, но с другой стороны слабыми ребятами. Жажда больших денег убила их, вот и вся правда! Интересно, они попадут на небеса или им придется навсегда остаться в этом ужасном месте. Сильфи положила мне руку на плечо, а потом мы забрали тела павших укротителей и сложили их в сумку. Зачем? Чтобы отдать тела их семьям, хоть они и были далеко не самыми лучшими людьми. Они заслужили прекрасных похорон, к тому же надо рассказать обо всем королю. «Спасибо, Сильфи». Сильфи тихо улыбнулась и крепко обняла меня. Вот чего мне и правда не хватает в такие моменты. «Это подземелье лучше закрыть. Скоро мы достигнем нижнего слоя подземелья, а после этого нужно будет принимать решение». Вот только увиденное тут говорит о том, что это самое опасное место в нашем королевстве. Айша тоже подошла к нам. Что мы собираемся делать дальше? Пелоза сидела около стены и смотрела вдаль. Мне не удалось убить ее хозяина или хозяйку, но смогу ли я вырезать рабство? Имя. Пилоза. Уровень. 49 плюс 16. Раса Эльф тьмы. Пол. Женщина. Статус – нет. Умение – нет. Способность – нет. Да, мне удалось снять с нее рабство. Вот только куда его теперь вставить? Эта вещь сразу станет рабом. Может, на землю? Мне всегда было интересно, а что, если два раза вырезать разные навыки? Что случится с первым? Он исчезнет или вернется к основному владельцу? Странный эффект навыка – вырезать – «Раньше я просто боялся разбазаривать навыки, но сейчас легко могу провести данный эксперимент. Я достал из кармана гальку с самым ненужным навыком. Им оказался навык «Удар мечом» и вновь вырезал его. Вернул навык на камень, а вот второго навыка нет. Оценив пилозу, я понял, что рабство исчезло. «Отлично. Теперь я могу уничтожать навыки. Это отличная новость. Осталось только одно». Я медленно зашагал к телу мертвой химеры. Она валялась около стены, труп почти догорел, так что назвать ее «живой» точно нельзя. Вытянуть руки вперед и просто подумать о нужном теле. Труп химеры сразу начал наливаться кровью. Рана быстро затягивалась, а кожа вновь приобретала почти живой цвет. Мин, что ты делаешь?» «Теперь даже смерть не может уничтожить кого-то». <нарщит> «Это ужасно!» «Что это?» Айша удивленно смотрела на Химеру, что медленно воскресала. «Грррррррррр!» Химера встала и громко закричала. Она вновь готова к бою, а все раны на ее теле затянулись в мгновение ока. «Что это за навык? Еще пять минут назад эта Химера была мертва, но ты ее оживил. Мин, ты точно наш муж?» «Я сам не знаю, во что я превращаюсь». А все из-за этого вырезать, вставить. Глава 180. Имя – химера вечности. Племя – нежить. Пол – отсутствует. Состояние – воскрешенное, мин. Умение – нет. Способности – нет. Особая способность – пожиратель душ. Я рассчитывал, что получу монстра сотого уровня, который сможет легко защищать меня и других от противников, но получил куклу первого уровня. Почему она стала такой слабой? Это все из-за воскрешения. Все же не бывает прекрасного без изъяна, но даже сам факт полного воскрешения убитой Химеры феноменален. Сейчас у нее нет навыков, но есть одна особая способность. Интересно... Что она дает? Пожиратель душ, особый навык нежити. Пожирая каждого убитого человека, владелец навыка становится сильнее, и есть шанс получить силу человека. О, Но что значит получить силу человека? Если Химера сожрет меня, она сможет получить мой опыт, или, может быть, мои боевые способности, или даже навыки?» «Если это так, то Химера может превратиться в настоящего монстра после первых нескольких настоящих боев. В любом случае, это уже не просто монстр, это настоящая машина смерти. Если встретить такого монстра в лесу, лучше сразу убежать от него, забыв обо всем. Интересно, а что скажет об этом король?» Стоп, сейчас нужно только прикрепить к нему навык нерушимый союз, а потом с легкостью можно общаться с химерой через телепатию. Интересно, она услышит меня? Ты меня понимаешь? <говорит> не получается. Лайк like Ю, вы можете говорить с ним? Монстры могут говорить на своем языке, так почему они не могут разговаривать с ним на своем особом языке? Да, трое домашних питомцев перебор, но все же. Он глупый, мы не можем. Братик, он тупой. Он не может говорить, но должен понимать мои приказы. Рука. Я протянул руку вперед. Сначала Химера несколько секунд долго думала, но потом. Га! Она протянула лапу вперед. Пускай это существо глупое, оно как ребенок, которого нужно всему учить. Ручная химера. Кому расскажешь, не поверит? Дорогой, милый! «Химера ожила довольно внезапно, и мои жены все еще волнуются. Я же ничего им не рассказал?» «Мин, пожалуйста, расскажи нам все!» Айша говорит это с опаской. Она боится, а вот Сильфи с интересом смотрит на ручную Химеру. Они же еще не знают, что она ручная, просто увидели, как враг воскрес и теперь не пытается нас атаковать. «Расскажу все потом, а сейчас Пилоза. Она уже успела прийти в себя». после того боя с Сильфи. Видимо, расторжение арабского контракта не происходит так просто, и теперь она дезориентирована. «Итак, теперь ты пойдешь с нами?» «Да, правда, я еще не верю вам полностью, а потому верните мне мой меч». «Разумеется, я не собираюсь убивать ее или делать ей больно. Все, что мне сейчас нужно, так это найти ядро подземелья, а потом вернуться домой и организовать встречу Пилозы и Эми». Можешь взять свой меч. Кстати, ты знаешь, где располагается ядро этого подземелья? Мы не знаем, сколько времени она провела тут. Все, что мне известно, так это как уничтожить это подземелье. Как рабыня, она должна была спускаться вниз и видеть ядро. До да, оно на последнем этаже. Можете спуститься вниз по лестнице. Мы спустились на последний этаж подземелья. Большая комната в 30 квадратных метров и 5 дверей. За каждой дверью небольшая комната, а на уровне двух метров плавает большой стеклянный шар около 30 сантиметров в диаметре. Я вошел в одну из комнат, чтобы уничтожить первое ядро. Все, что нам нужно, уничтожить ядро, поскольку подземелье ужасное и авантюристам тут делать нечего». В ядре столько магической силы, что даже я чувствую его силу, что говорить об Айше и Лае. Потянувшись к ядру, я уже хотел уничтожить его, как вдруг Айша схватила меня за руку. «Подожди, Мин. Мы же уже все решили, что еще? Я вот думаю, последний бой был слишком тяжелым для тебя. Может, стоит подняться наверх, чтобы собрать еще навыков защиты?» «Она говорит верно». Бойск Сандул был страшным, и он ушел. В этом мире много врагов уровня стихийное бедствие. И я не могу знать, возможно ли лишить их всех навыков. Вдруг есть и другие, у кого я не смогу украсть навыки. Верно, Айша? ты, как всегда, права. Мы отдохнули несколько минут, а потом поднялись на первый этаж. На охоту за белыми слизнями ушло больше трех часов. но нам удалось собрать 118 навыков «Полная физическая защита», что давало нам небольшой запас против сильных врагов. Вернувшись на первый этаж, мы забрали с собой ядра, а потом при помощи навыка вернулись домой в Лукас. Мы справились?» Глава 181. Случай. Тейрис. «Немедленно позовите целителя». Я был удивлен, когда Сильфи оказалась во дворце, и был удивлен второй раз, когда узнал, зачем она пришла. Из ее рассказов мне стало известно, что укротители отправились в новые подземелья еще до того, как Мин и его клан выполнили задание короля. Во время боя с боссом один из них был серьезно ранен и брошен своими напарниками. Никогда бы не подумал, что укротители могут быть такими грубыми людьми – «Кто пойдет за тобой, если ты так будешь обращаться со своими людьми?» «Как только выполню все дела, нужно будет обратиться к отцу с просьбой забрать полномочия у клана укротителей и лишить их титулов. Нужно срочно доставить его в лечебное заведение, но сможем ли мы вылечить его?» «Мой брат, ты должен позаботиться об этом человеке. После того, как мы выполним свою работу, мне нужно будет с ним поговорить». «Если так говорит Сильфи, мы обязаны сделать все, чтобы выполнить ее просьбу. Если бы только святая была в городе, вылечить этого человека было бы намного легче. Кто-нибудь, помогите мне!» «А что за странный потолок? Где я?» «Место, где я проснулся, было для меня незнакомым. Мысли путаются, и все, что я помню, это бой в лабиринте, а потом я очутился здесь». Боже мой, все болит, а голова хочет оторваться от тела и отправиться в самостоятельное путешествие. «О, черт! Я все еще жив? Эй, Тейрис, ты, ты все еще жив, но как, черт возьми, это получилось? Жуткая слабость во всем теле говорит о том, что я пострадал. Тот босс, что ударил меня, был жутким, но я точно помню, что мой начальник сказал, идем он не жилец». «Теперь я лежу вот тут, а, кстати, а где это тут? Они все же вернулись за мной или что?» «О, господин, вы очнулись! Голос? Кто это? Белая одежда и приятный внешний вид, но этот странно знакомый запах? Лекарства? Кто вы?» Стуча блуками она подошла ко мне и ответила на главный вопрос. «Это лечебный центр королевской столицы. Мне было приказано лечить вас, и как только вы очнетесь, оповестить королевский двор». «Лечебный центр королевской столицы?» «А как я попал сюда?» «Нет, стоп. Точно. Парень, что женился на Сильфи, Какую большую глупость допустила королевская семья? Что с ними стало? Он такой дурак, что даже не может правильно расставлять приоритеты в своей работе». Странный он, вот и все. Мое левое ухо зачесалось, и я уже хотел почесать его рукой, но... Че? Моя правая рука не слушалась меня. Я пытался напрячь мышцы, но рука совершенно не хотела отвечать на мои команды. Как будто тебя придавил большой камень, или тебя привязали к постели. Послушайте, господин Тейрис, успокойтесь. Говори быстрее. Ваша правая рука, она... «Вы были отравлены, и можете уже никогда не вернуть себе руку». «Не вернуть свою руку? Как это понимать? Подождите, это же лечебный центр королевской столицы. Сам король приходит сюда, чтобы подправить свое здоровье, и эти неучи не могут вернуть мне мое тело. Почему моя правая рука не двигается?» «Да что вы такое говорите? Быстро вылечите меня!» Я попытался встать, но как только мои ноги оперлись на пол, а тело оторвалось от кровати, боль прошибла все тело. «Вам лучше не перетруждаться. Ноги тоже были повреждены. Просто отдыхайте». «Отдыхать? Да я калека. И теперь могу всю жизнь отдыхать». «Это все из-за чертовых монстров в том подземелье. Даже мои напарники бросили меня. Они не стали лечить или снимать отравления». Лучшее лечебное заведение не может мне помочь. Да что в вас? Поймите меня правильно, мы еле смогли вернуть вас с того света, а без нашей помощи вы бы уже были в могиле. Мы сделали все, что могли. Сердце бешено заколотилось, даже дышать стало как-то тяжело. Ваши руки и ноги тоже когда-нибудь восстановятся, но в данном случае вам нужен покой и отдых. Что? Тише. «Черты вы монстры!» Дверь палаты открылась, и в комнату вошел рыцарь в сияющих доспехах. «Кто вы?» «Кто я?» «Да, я тебя спрашиваю». Отказывать в ответе ему будет глупо, да и мое положение сейчас далеко не самое лучшее. «Таирис из клана укротителей этого достаточно?» «Вполне». «Мне кажется, или сразу после того, как меня вытащили с того света, меня вновь попытаются запихать обратно?» Глава 182 Это стало настоящей проблемой с цели. Франц занимался этим, пока не ушел. Ага, без него совсем тяжко. Почему он решил оставить нас в такое время? Мне некуда было идти, так что я примкнул к одному из отрядов рыцарей короля». «После того случая в пещере я много пересмотрел в своей жизни. Больше нельзя вести себя глупо, поскольку третьего шанса попросту может не быть. Ко мне хорошо относятся, и это самое главное. Хотя я понимаю, что не заслужил такого доверия, но мне вновь хочется улыбаться, поскольку у меня вновь есть друзья». Прямо сейчас я больше не занимаюсь выслеживанием монстров в лесу для их приручения и последующей перепродажи на рынке. Тогда в клинике рыцарь предложил мне работу, и поскольку у меня все равно не было выбора, я согласился. Основная работа – разведывательные миссии на случай чрезвычайной ситуации в королевстве. Все остальное время – тренировки и отдых в общежитии рыцарей. Ежедневная оплата не слишком большая, однако во время миссий мы получаем гарантированно одну золотую монету, а если найдем что-то важное, то гарантированно хорошая премия от короля. Наша задача – разведка, а это говорит нам о том, что работать нужно с умом. Тем более бонусы за работу с лихвой окупают все затраченное время. Да, работая как укротитель монстров, я получал намного больше. но все деньги уходили на алкоголь и блудных девушек. Правда, это потом отразилось на мне, и как минимум я потерял полный контроль над своей правой рукой. Бог даровал мне навык приручения демонов, но он не сказал, как именно нужно его использовать. Я сидел в большой комнате отдыха и был готов выслушивать своего нового босса. «Господин, Селли прибыл». Рыцарь Сели, что сейчас является главой нашего отряда, подошел ко мне и пожал руку: Тайрис, у меня есть работа для тебя. Отправляйся в лес Вязов! Один из наших рыцарей уже отправился туда, а еще один поедет с тобой. Дело в том, что мы получили информацию о том, что один из местных жителей видел там демонов. Если эта информация верна, у нас могут быть проблемы. Ты должен все проверить. Да, но. «Как мне добраться до леса? Мои ноги еще не восстановились. Именно для этого у рыцарей есть лошади. Бери лошадь и скачи на ней, вот и все». «Вот он, наш капитан, который при любых обстоятельствах не даст мне возможности отказаться от работы». «Лошадь. Не люблю лошадей, они такие противные. Правда, у меня все равно нет выбора, так что пора взять лошадь и отправляться на задание, и никак иначе». «Ну, что ты, Рис? «Пора на работу», — сказал я сам себе. Дверь открылась, и в нос ударил знакомый запах. «Этого человека я хорошо знаю, хотя он и приходит редко. Он добрый и хорошо относится ко мне, хотя явно плохо относится ко всем остальным монстрам. Нужно сделать все возможное, чтобы быть для него по-настоящему полезным и как можно больше радовать этого человека своей помощью». Наверное, он единственный, кто по-настоящему понимает нас, животных, а не как остальные рыцари. Интересно, мы куда-то поедем? Да, сейчас мне просто интересно, куда именно мы отправимся после столь долгого простоя в этой конюшне. Больше всего мне хочется хлеба, вкусного ржаного хлеба с кусочками зерна. Вот чего мне не хватает каждый день. Да что еще нужно, кроме хорошего куска хлеба? Они готовят седло. Ха, мы явно куда-то собираемся. Это мой шанс доказать самому себе, что я не бесполезен. Сейчас самое главное быть настоящим рыцарем. Увы, мои лучшие дни остались позади, а после того боя все тело болит. Правда, я могу остаться без работы, и этот рыцарский отряд – мой единственный шанс – не сдохнуть с голоду. Работать и вновь работать. Зачем еще нужно жить? Мы должны догнать нашего друга. Но ты уверен, что мы справимся с демонами? Мы? Нет, но наша задача только разведка. Ты сам об этом знаешь. После моей последней битвы с монстрами у меня нет больше желания брать в руки меч и идти драться. Моя задача разведка. И я собираюсь ее выполнять. Наша задача разведка, а не битвы, но... Пришпорив лошадь, я еще быстрее полетел в лес вязов. Глава 183. Господин Тейрис, вы уверены, что именно в этом лесу видели демонов? Тут нет ничего странного. Мы только недавно прибыли в этот лес, но уже сейчас можно сказать, что лес большой, кроны деревьев закрывают небо, но никаких следов демонов не видно». Какой смысл задавать вопрос, почему не видно неба, если и так понятно? Посмотреть на запад, наш путь должен пролегать в ту сторону, но что-то мне говорит, что нам туда не нужно. Понимаешь, нутро мне подсказывает, что там опасность. Уверен, демон тут есть. На данный момент нам попадались только кабаны, черви, жуки и другая мелочь, которую и монстрами-то назвать нельзя». Но демонов и даже просто сильных монстров мы не видим. Нужно искать дальше. Таков наш приказ. Поиски только начались, но уже сейчас видно, что никаких изменений тут просто нет, а ведь демон должен оставлять после себя только разрушения. Если мы найдем демона, командир будет счастлив. Я тоже хочу увидеть демона, но хватит ли мне смелости посмотреть ему в глаза? Господин Тейрис... «Вы точно уверен в этом? А вдруг там и правда есть демон?» «Мотивация странная, но я уверен в том, что демон в этом лесу есть. Почему же я не бегу в страхе перед ним? Наверное, потому что я уже видел настоящих демонов, а точнее людей, что похожи на монстров. Идем туда, без вопросов. Вот большой мраморный паук пытается поймать воробья, но такое можно увидеть в любом лесу, не только тут». «Там. Это не демон, а обычный варвар. Я тут же использую стиль птицы, одно из моих скрытых умений. Его могут узнать только члены моей родной семьи. Это умение позволяет ускориться почти на минуту, чтобы убить противника. Возможно, что варвар нас не заметил. Он просто стоял и смотрел куда-то вдаль. И я тут же налетел, несмотря на все уговоры своего помощника». Мой точный удар в спину свалил варвара на землю. Варвар схватился за топор и побежал на меня, но даже при своих травмах я легко могу убивать противников. Достаточно найти слабую точку, а потом при помощи стиля птицы нанести по ней удар. «Ты не на того напал. Точный удар мечом в плечо варвара, а потом достать меч и ударить еще раз». «Господин Тейрис, вы в порядке?» «Он уже мертв!» «Мой противник и вправду мертв! Он валяется на земле, его тело бьется в конвульсиях, а сам он походил на куклу, которой быстро обрезали нити!» «Что же тут делал этот варвар?» «В нескольких метрах от него валялся небольшой щенок!» «Обычный волк в рабском ошейнике! Но зачем он мог понадобиться варвару?» «Что с тобой, малыш?» «Он совершенно не хотел подходить ко мне!» только боялся и царапался, как большой монстр. «Иди же ко мне, малыш, не бойся. Я с тобой, и ничего плохого тебе не сделаю». «Этот монстр боится. Я и сам когда-то занимался приручением монстров, но теперь все по-другому». «Что будем делать?» «Забираем этого малыша к себе домой. Не кидать же его тут. Но это же монстр. Он еще ребенок. Ему отроду пару дней. Не называй его монстром. Но без «но». «Едем дальше». Демона мы так и не нашли, но его следы в лесу были. Мы вернулись в казарму с отчетом, а мой новый друг спал у меня в сумке. Я принес его в казарму, налил молока и думал, что с ним делать. Эй ты, Рис, вновь взялся за монстров? Командир тебя по голове не погладит. Ты бы его на кухню сдал, из него сделают отличный ужин. Он еще дитя, не лезьте к моему монстру. Да ладно тебе, мы шутим». Их шутки странные и глупые, но точно я могу сказать только одно. Что же мне с тобой делать? Словно понимая меня, маленький монстр тыкался в чашку с молоком и махал хвостом от удовольствия. Его ошейник я снял еще на обратной дороге, так что теперь он свободен, но куда его выпустить? Ладно, давай спать, а все вопросы решим завтра».